Интерлюдия 2 Сегодня у него было отличное настроение. Он закурил, выдохнул ароматный дым и прошелся вдоль своего просторного кабинета. Взгляд опять зацепился за деревянный стенд с надписью «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции» фигурой Ленина и изображением народов, населяющих великую страну. Подарок рабочих, которые заранее прислали его в знак уважения с обязательством выполнить восьмой пятилетний план на год раньше срока. Хорошие все-таки люди живут в Советском Союзе, подумал хозяин кабинета и опять мысленно вернулся к прошедшим событиям. Смещение семичастного стало первым и главным ударом, который он нанес по комсомольцам во главе с Шелепиным. Просто так бывшего главу КГБ за шкаф не задвинешь, Поэтому тот получил почетную должность зампреда министров УССР. Не бог весть что, но и неявное опало. С железным шуриком тоже все решено. С июля его убирают из Совмина и переводят на профсоюзы. Синекура от чистой воды зато будет поближе и под полным контролем. Хотя чистка всех структур от его людей займет немало времени. Надо детально разобраться, кто из товарищей идейно поддерживал комсомольцев таких жалеть нет смысла. Обыкновенных попутчиков трогать нельзя. Это же грамотные кадры, которые должны приносить пользу обществу и экономике СССР. Еще раз улыбнувшись, хозяин кабинета сел в кресло и нажал кнопку на столе. Через пару секунд дверь приоткрылась, и в проеме показалась голова помощника. «Арвид Янович ждет», — ответил на немой вопрос своего шефа Цуканов. «Добрый день, Леонид Ильич», — с легким акцентом произнес Пельше и сел за длинный стол для освещаний. Через одно место от него приехал Цуканов и приготовил толстый блокнот для записей. «Что там за непонятное бурление, которое уже и до меня дошло? Мне будто заняться больше нечем, чем лезть в подобные мелочи. Но ведь ходоки никак не угомонятся. Ты разобрался, Арвид Янович?» спросил Брежнев. Латыш преданно посмотрел на своего благодетеля и открыл принесенную папку для бумаг. На Каннском фестивале произошел конфликт между замом главы советской делегации и режиссером, чей фильм участвовал в конкурсной программе. Зам Замминистра культуры Кузнецов и еще группа уважаемых товарищей обвиняют режиссера Мещерского в поведении недостойном гражданина СССР. К жалобе на имени товарища Фурцевой и руководителя Госкино Романова приложены запротоколированные факты нарушений. Создана специальной комиссией, которая должна дать оценку неадекватного поведения режиссера». «Это я и так знаю. Георгий уже составил справку по этому вопросу». Генсек кивнул в сторону помощника. «По идее, человека награждать нужно. Шутка ли, такой успех советского фильма? А его чуть ли не во вредительстве и антисоветской деятельности обвиняют? Сам ты чего думаешь?» Не нравится мне, что некоторые товарищи выступили единым фронтом против молодого человека. Потому и попросил твоих ребят разобраться, так как нужен нейтральный взгляд со стороны. Я бы назвал поведение товарища Мещерского вызывающим и дерзким. Вот только никакой антисоветчиной там не пахнет. Есть к нему некоторые вопросы, но серьезных выводов делать не стоит. Был сигнал о подарках со стороны иностранных граждан а также установлен факт распития режиссером спиртных напитков в компании с оператором фильма. Молодой, глупый самоуверенный – так лучше охарактеризовать нашего героя. Насчет вредительства, вообще клевета, человек привозит награды уже со второго фестиваля подряд. Если это не прославление отечественного кинематографа за рубежом, то я не знаю, что еще нужно сделать. Плюс на Западе у фильма и самого режиссера очень хорошая пресса. Даже американцы снизошли до весьма положительных эпитетов. Французы, итальянцы и западные немцы так вообще пишут исключительно в восторженных тонах. Кроме пары французских газетенок и британцев, все хвалят советский фильм, режиссерскую работу и игру актеров. М да смотрели фильм всей семьей в Завидово. Я сам был в недоумении, когда увидел Валечку Серова в таком образе. Вроде вчера была молоденькая девушка а сегодня играет пожилую мать. Подумал тогда, что время никого не щадит. Зато, как она сыграла? Так мне тут же прилетело от Виктории Петровны и галочки. Мол, ничего ты не понимаешь в кинематографе, это грим. И вообще, не лезь туда, где не в зуб ногой. Бабы. Брежнев начал задорно смеяться, а присутствующие сразу поддержали вождя. А что за подарки? Ну и выпивать можно по-разному. «Были ли жалобы на недостойное поведение или дебоширство?» – спросил генсек, отсмеявшись. «Никак нет. Наш герой воспользовался автомобилем, который предоставил ему итальянский аташе. Но с этим итальянцем не все так просто. Он связан с делами внешторга и приносит Советскому Союзу ощутимую прибыль в валюте. Второй подарок – это алкоголь, который два балбеса собственно употребляли, но без разного рода эксцессов. «Есть еще один вопрос», — продолжил глава КПК. «Нам поступила жалоба от самого товарища Мещерского. Если кратко, то он обвиняет ответственных за работу советской делегации в некомпетентности и даже барстве. По его словам, руководство и актеры жили в роскошной гостинице, а основной состав делегации был размещен в скромном пансионате наподобие наших общежитий. Информация частично подтверждена». Мне кажется, что это мелочность и склочность со стороны Мещерского. Поэтому я глубоко в эти вопросы не погружался. Насколько я знаю, режиссер написал вторую жалобу в Минкульт, где просил разобраться с систематическими унижениями его достоинства со стороны товарища Кузнецова. «Значит, наш молодой талант пьяница, фанфарон еще и склочник? А Кузнецов, это который из Ждановских?» Генсек поморщился, увидев кивок пельше. Некоторое время в кабинете не было слышно ни звука. Брежнев закурил очередную сигарету и о чем-то размышлял. «У товарищей Слубянки есть какие-то претензии или замечания по поведению нашего героя?» Наконец произнес хозяин кабинета из страны. Пельше отрицательно покачал головой. «Тогда сделаем так. Займись этим делом лично», – орывит Янович. Глава КПК опять молча кивнул. Не нравится мне вся эта катавасия вокруг молодого дарования. Если виновен, то накажем. Но так, чтобы товарищ осознал тяжесть своих проступков и далее трудился на благо нашей страны. Фильм он снял хороший, душевный. А вот коль имеет место травля и факты подтвердятся, то мы будем делать выводы в отношении некоторых товарищей. Если же кто-то заигрался в «Бояр» и прочих бар, реакция просто необходима но в любом случае поговори с этим мещерским не дело так вести себя за границей Да и вообще можно применять свой талант на водку примеров хватает по-отечески пожури люди искусства они мнительные и ранимые после заседания комиссии доложишь мне уже самому интересно что вы там нарешаете говоришь иностранные журналисты хвалят советский фильм а вот это можно занести товарищу режиссеру в актив. Только награждать его рано. Сначала проведем воспитательные мероприятия. Далее пусть своим трудом доказывают, что мы не зря с ним нянчимся. А вот Валечку надо наградить. Георгий, подумай, на какое мероприятие ее пригласить. Или всю съемочную группу зови. Нехорошо это, выделять кого-то одного из целого коллектива. Не по-нашему это. Не по-советски. «Таким образом, я считаю поведение товарища Мещерского позорищем гордое звание гражданина СССР». Кузнецов закончил свою пафосную речь, уставившись на президиум комиссии. Свою непосредственную начальницу он особо не боялся. Проверенные товарищи убедили его, что мнение Фурцевой сейчас не пользуется прежним весом в Кремле. И вообще, многие будут рады, если эту вздорную бабу поставят на место. Ведь режиссер – это ее креатура, вот пусть отвечает за его выходки. Но наличие в составе комиссии главы КПК пугало его до нервной дрожи в коленках. Он думал, что все пройдет в более узком кругу, где большинство участников заседания займут правильную сторону. Только пойдут ли они против товарища Пельше, если тот будет придерживаться противоположного мнения? «А что нам скажет товарищ Баскаков? Ведь именно вы возглавляли советскую делегацию. Мы пока не услышали вашего мнения о поведении товарища Мещерского». «И почему вы вовремя не отреагировали на возникшие противоречия, перешедшие в конфликт?» После подобных вопросов зама главы Госкино бросила в краску. «Сама выходка режиссера хамоватая и эпатажная», – начал чиновник запинающимся голосом, стараясь не смотреть на Кузнецова. «Но э, лично я не считаю ее каким-то серьезным проступком. Человек привлек внимание к фильму, исправляя в том числе наши ошибки». К сожалению, из-за организационной неразберихи и спешки советская картина не получила должного освещения перед началом демонстрации. Что касается размещения делегации, то это вне моей компетенции. Меня назначили главой советской группы перед самым вылетом во Францию. Я занимался строго кинематографическими вопросами и готов ответить за свою деятельность в этой сфере. «Сука!» — Кузнецов с трудом удержался, чтобы не крикнуть это вслух. «Интеллигентишка херов!» Как быстро перестроился и начал его топить. Меж тем в беседу вмешался Пельше. «Не перескакивайте с одного на другое. Финансовыми вопросами будут заниматься другие товарищи. Нас интересует ваше отношение к конфликту. Также хочу уточнить, почему вы не пересекли систематические оскорбления в сторону Мещерского со стороны товарища Кузнецова?» Замминистра понял, что зря отказался пойти на мировую с наглым выскочкой. Эта стерва Фурцева явно подключила свои связи и теперь постарается сделать его виноватым. Она давно пыталась избавиться от навязанного ЦК-зама. Слова Пельше о финансах его особо не беспокоили. Делегация останавливалась в Карлтоне не первый год. Какой с него спрос? То есть каждый молокосос может вести себя неприлично, нарушать субординацию, пьянствовать, хамить и нести чушь иностранным журналистам? Этот позер снял один фильм, при этом получил от нас право вести его на фестиваль, что было громадной ошибкой. И это он снял всего одну картину. Что будет вытворять этот наглец дальше? Романов попытался защитить старого знакомого по партийной работе. А виноваты при этом старшие товарищи, сделавшие замечания и попытавшиеся прекратить безобразие. Фурцева переглянулась с Пельше и Кулиджановым. Последний входил в триумвират руководства комиссии, представляя союз кинематографистов этот так называемый молокосос по словам товарища баскакова не совершил ничего предосудительного конфликты могут происходить в любом коллективе и именно старшие товарищи обязаны показывать пример достойного поведения молодому поколению а вот переходить на личности грязно ругаться и угрожать никак не вписывается в мое понимание воспитательного процесса странно что вы этого не понимаете алексей владимирович после откровенной отповеди министра Глава гускино стал похож на рыбу, выброшенную на берег. Он пытался возразить, но просто сидел, выпучив глаза, будто ему не хватало воздуха. Что касается наглеца и всего лишь одной картины, Фурцева продолжила выволочку, явно наслаждаясь ситуацией, то наши фильмы никогда ранее не получали сразу три важных приза главного фестиваля в мире кинематографа. Думаю, кое-кому из заслуженных режиссеров не помешает задуматься, а верной ли дорогой они движутся? «Брак по расчёту уже является одним из лидеров отечественного проката, хотя еще демонстрировался не по всей стране. Именно вы должны исправить эту ошибку, товарищ Романов. Или я в чем то не права?» На чиновника было страшно смотреть. Он точно не ожидал, что сегодня окажется под ударом. Фурцева, меж тем, продолжила свою речь, обвинительную, по сути. Каждое ее слово было похоже на гвоздь, вбиваемый в гроб чьей-то карьеры. Никто не мог предположить, что якобы опальный министр приготовит такой сюрприз. Это заставляло задуматься всех присутствующих, а нужную ли сторону они заняли в рассмотрении дела этого треклятого режиссёрышки. Вчера на мое имя поступил запрос от известного итальянского продюсера Дино Ди Лаурентиса. Он хочет посетить Советский Союз с предварительной делегацией европейских кинематографистов и актеров. Сам факт подобного события удивителен даже не тем, что он состоится вне фестиваля или предварительных договоренностей. Господин Ди Лаурентис хочет обсудить проект совместного фильма. Вам уточнить, по чьей инициативе он едет в СССР? Это совершенно уникальный случай в истории советского кинематографа. Главным образом, потому что европейская страна берет на себя значительную часть расходов и готова выкупить права на демонстрацию будущего фильма в Европе. Платить они будут в валюте, если кто-то не понял. Более того, недавно пришел вопрос на приобретение прав на прокат брака по расчету в ряде стран Западной Европы. «Это, наверное, просто везение молокососа», как обозвал режиссера товарища Романов. «Но позвольте», — попытался возмутиться уничтожаемый чиновник. «Почему я ничего не знаю о запросе иностранцев? Это безусловно достижение». Только не нужно спешите преподносить это как неожиданную победу. Советские фильмы с успехом продаются и демонстрируются в десятках стран. Обсуждаемый здесь Мещерский точно не имеет к этому никакого отношения. Над этим трудятся десятки людей, и это только их заслуга. Что касается вашего незнания, то разбирайтесь с софт-экспорт-фильмом. Может, вас известили, но вы сочли эту новость недостаточно важной. Фурцева продолжила выступать в своем жестком стиле. Насчет экспорта советского кино предлагаю не лицемерить. С Индией мы обмениваемся фильмами, как и с некоторыми другими дружественными странами. По линии СЭФ свои расчеты. Другие государства расплачиваются продукцией или услугами. Реальных денег в валюте мы получаем крайне мало. Здесь же европейцы очень заинтересованы и готовы платить. Может, товарищи напомнят, какой советский фильм ранее пользовался подобным спросом у капиталистов? В зале повисло молчание. Товарищи усиленно делали вид, что заданный вопрос их совершенно не касается. Кузнецов сидел красный как помидор, находясь в полнейшей прострации. Но это было еще не все. Слово снова взял глава КПК. «Товарищ Кузнецов...» Пельше очень сухо обратился к замминистра. «Ситуация ясна, и мы вас больше не задерживаем». Я предлагаю выслушать другую сторону конфликта, тем более, что от Алексея Мещерского поступила жалоба в комитет, который я возглавляю. У кого-то есть возражения?» Все участники заседания промолчали. Они из-под тишка кидали взгляды на выходящего Кузнецова. Сказать, что он выглядел ужасно, покривить душой. Старый аппаратный боец прекрасно понял, что это конец его долгой карьеры. А для присутствующих он стал просто списанным предметом, как старый разбитый горшок. Если товарищ Пельше вмешался в дискуссию подобным образом, значит вопрос решен на более высоком уровне. Дураков в зале не было. Все прекрасно понимали, что сейчас лучше молчать и голосовать за правильное решение, которое им скоро предложат.